Могла развязать бандитский передел территории или политическую междуусобицу в департаменте. А когда отставка не за горами, никакому копу не захочется попадаться под колеса ни тому ни другому. Сунешь нос, и а помниться не успеешь, как останешься один одинёшенек на мели в глуши, удивляясь, куда пропала пенсия, упиваясь бензодрином и кофе, дожидаясь, пока тебя выручит политикины из благотворительной ассоциации полиции. А это всё равно что дожидаться милости от стаи крокодилов. Грязь, подумал он с горечью, глядя через лобовое стекло. Как и сказала красавица-уборщица, сестрагой из церкви. У нас с вами одна работа. Мы убираем грязь. Грязи есть, думал он. И не просто какая-нибудь грязь. Нарастала новая грязь. Он её чуял, ощущал приближение, и она была нешуточная.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 Старые чёрные жильцы, десятки лет назад переехавшие в Нью-Йорк с юга, уходят на пенсию или перебираются в Квинс. Симпатичные пинчушки, бомжи, магазинные воры, проститутки, мелкие безобидные лица девистые, которые когда-то дарили ему смех или даже утешение в долгие дни работы патрульным исследователем, всё уходили. Уходили и скоро совсем уйдут. Переберутся, а там рут, исчезнут, сядут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 Он принял даба на следующий день после стрельбы на причале Вители. Просто рутина, обычная ежемесячная обязанность доставить старика сёстрам Милосердия на близлежащую Уиллоуби-авеню, где добрые католические монашки его откармливали, отмывали и отправляли своей дорогой. Даб был безобидным и никогда не ныл. Удивительный ценитель городских новостей. Он заявлял, будто единственный в Косхаусе читает Нью-Йорк Таймс каждый день. Ну теперь старик был мрачен и потрясён. Я видел страшное, сказал Даб. Где? На причале витали два старичка, попали в передрягу. Даб рассказал, что видел. Молодёжь, девушка-стрелок, двое пожилых мужчин, двое молодых, двоих уложили. Третий, а может и четвёртый, упали в гавань. Кто такие? спросил Катоха. Один пиджак, сказал Даб. Второй сосиска.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 к этому времени четвёртый присутствовавший на перестрелке уже считался утонувшим в гавани, хотя тела ещё не нашли. Девушка-убийца, если вообще была, давно сделала ноги. Этот Бора и этот чёртов департамент, думал Катох с горечью, меняются слишком быстро, и оба в худшую сторону. Новой нормой в старом Бруклине решил сержант стал героин. Вокруг героина ходило слишком много денег. Его не остановить.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 Старика Гвида, ковылявшего по округе с непослушными рукой и ногой после инфаркта, перенесённого во время двенадцатилетнего срока в Сингсинги, который он схлопотал за то, что не раскололся. Его лащёный неразговорчиво сына Томми и странноватой супруги, бродившей по пустырям в поисках мусорных растений. А там, гордый негр в своей обветшавшей церкви с роскошной предводительницей, любительницей убирать грязь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 Может тогда у меня будет шанс на счастье. Но с чего бы это ей будет интересно? Он хлопнул дверью машины и направился к вагону, как раз когда оттуда вышел Томми Элиф анти с руками в карманах. Катоха знал, что Элиф анти засек его еще во время первого объезда. Что тебя привело в мой дом, Катоха? – спросил Элиф анти. Одиночество, твоё или мое? Ты это не жалуешься, Томми, ты хотя бы богатый. Элефантира смеялся. Я прям растрогался, Катох. Пришла очередь Катоха рассмеяться. К двери, где стоял Элефантий, двери обычного размера, врезанные в стену железнодорожного вагона, вели три самодельные ступени. Элефантий присел на верхний над Катохой. Тот заметил, как Элефантий аккуратно прикрыл за собой дверь. Очевидно, решил Катоха, внутри его не пригласят. Элефантий словно прочел эту мысль: "У меня там в Феррари". Он кивнул на дверь за спиной, показывая только ближайшим друзьям, как она туда попала. Молитвы и страховка. Хорошему католику больше ничего не нужно, Катоха улыбнулся. Ему всегда нравился Томи Элифанти. Томи пошёл в отсак, только ещё и разговаривал. Хоть старый гвида и помалкивал, в нём чувствовалась хмурая доброта, честность и чувство юмора, которые Катоха вопреки себе оценил высоко. Теперь оба Коб внизу, гангстер наверху, смотрели на гавань, глядя, как чайки скользят над водой к статуе свободы, сияющей в сумеречной дали. 20 лет прошло с тех пор, как я в последний раз примостил свой зад на этой ступеньке, сказал Катоха. Я не знал, что ты вообще здесь сидел. В былые деньки я частенько беседовал с твоим отцом. Ещё что придумаешь? Он даже пару раз превысил свой лимит на 6 слов в день.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 Он не тормозил, ну и я тогда был молодой. Почти нагнал его у Ванмарл и Линдер, но тут у него вдруг открылось второе дыхание. Он дёрнул и оторвался на несколько метров. На углу Слэк Иван Марл, я уже подбирался к нему. Тут посреди перекрёстка этот говнюк оборачивается и достаёт пушку, ни с того, ни с сего, берёт меня на мушку. И тут откуда не возьмись грузовик мчит на 60 км. Бум! размазал его по перекрёстку, убил на месте. Водитель сказал: "Я никого не видел, никого". И правда, темно было. Парень выскочил на перекрёсток из ниоткуда. Водитель никак не мог его увидеть, несчастный случай, и всё так быстро. Водитель без конца извинялся. Я сказал, что всё в порядке. Да что там, я был ему благодарен. Короче, побежал к полицейскому телефону за углом, чтобы вызвать подмогу. Когда вернулся, грузовика уже след простыл.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 Это случилось уже после того, как меня перевели в один ноль три в Квинсе, сказал Катоха. Я так и не слышал, чем кончилось это кино, сказал Элифантит. Да плохо кончилось. Это почему же? Катоха недолго помолчал. Через три месяца я выхожу на пенсию, Томи. Отстану наконец от тебя. И я тоже. Как это? Неважно. Тоже уйду к этому времени. Раньше, если получится, продаю это местечко. У тебя проблемы? Нет, ухожу на пенсию.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 Им ухватало мозгов не подкупать Катоху или немногих чистых копов, которых Катоха знал семь шесть, а это немало говорило об Элефанте. И все же Элефанте из семьи, они совершают ужасные поступки. Катоха пытался выяснить разницу между несправедливым миром и ужасным, запутался. Какая разница между тем, кто украдет десяток холодильников за пять тысяч баксов?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 звал себя дьяконом, по прозвищу Костюм или как-то так, садовод, что угодно вырастит. Его приглашали многие семьи с моей улицы. И за что он начинил свинцом Димса, не знаю котох. Я сам хотел спросить. Томми, ты заговорил как дипломат на мирной конференции, утомлённо сказал котох, сплошные вопросы и ни единого ответа. Я тебе отвечаю, что я не знал его.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 или дрыхнут как сурки, или слёни пускают, пока принимают церковные сборы и разносят псалтыри. Значит, бухает, растит сад и ходит в церковь, сказал Катоха. Пока что, ну, чистый католик. Элефантер рассмеялся. Ты мне всегда нравился, Катоха, хоть ты и был ходячий геморой. Был? Ты же сказал, что уходишь. Ухожу. Может, тогда сделаешь мне одолжение? Раз я тоже ухожу. Ты врёшь.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 Тебя прислали с прослушкой? спросил он. Катохов фыркнул. Если меня к тебе с чем и прислали, так это с пинком под жопу от капитана. Всем шесть меня ненавидит. Вот тебе чистая правда, Томи, и думай, что хочешь. Если ты коп, то будь уж копом. Если не коп, будь лопухом, как я, или проходинцем, как Пэт, или диллером, который толкает дерьмо детям. Компромиссов не дано. Горвина так увлечённо продают наркоту негром одной рукой и салютуют флагу второй, что не видят, что их ждёт. Их дети сами подсядут. Вот увидишь. Думаешь, негры здесь не доразвитые? У них тоже есть пушки, и они тоже любят деньги. Ныне не старые добрые деньки, Томи. Всё не так, как раньше. Катоха почувствовал, как в нём нарастает гнев и попытался взять себя в руки. Я не уйду так, как старики до меня сказал он.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 За 4-долларовую бутылку вина он выложил всё, что видел. Вино-то хоть хорошее. Это же были мои 4 доллара. Охренительно. Так да деньги потрачены не зря. Катохов вздохнул. Я поделился своей песней. Теперь не напоёшь ли и ты мне что-нибудь? Не могу, Катоха. Я не прочь переступить через пару принципов, чтобы заработать на жизнь, но от разговоров с копами люди умирают, причём не из-за старости. Понимаю. Но давай тогда спрошу так: в Бедстее есть один цветной, умный, по имени Мун, Банч Мун. Знаешь такое имя? Возможно. А Горвина знают? Им положено, сказал Элифанти. Катоха кивнул. Этого было достаточно. Он надел фуражку. Если собираешься на пенсию, сейчас самое подходящее время, потому что когда пойдут разборки, они будут некрасивые. Уже пошли, сказал Элифанти. Видишь? Я же говорю, будет некрасиво, в отличие от девчонки. Какой девчонки? Не коси под дурачка, Томи. Я тут перед тобой раскрываюсь. Девушка, не г릿янка, стрелок, хороший, наёмница, не из города. Это всё, что я знаю. Она красотка, зовут её по-мужски, и стреляет как мужик. Твоему приятелю Пэку лучше ходить с огладкой. Банчмун амбициозин. Как её зовут? Если бы я тебе сказал, на утро стало бы стыдно, особенно если потом придётся вылавливать её из гавани. У меня нет тёрк с девушками. Сложно что ли имя сказать? Катоха поднялся. Беседа окончена. Когда выйдешь на пенсию и свалишь в Броксстоуми, пошлёшь мне открытку. Возможно. Чем ты займёшься на пенсии? Рыбалкой. А ты? спросил Катоха. Буду печь бейглы. Катоха подавил улыбку. Ты итальянец.